Часть 14. Кратчайший путь в сад из кабинета Миледи был через известные уже читателю кусты. Для более удобного разъяснения последующих обстоятельств нужно прибавить, что дорожка, пролегавшая через эти кусты, была любимым местом прогулки мистера Франклина. Когда случалось ему уходить из дому, и его нигде нельзя было найти, мы обыкновенно начинали искать его в кустах нечего делать приходится сознаться перед вами читатель что я приупрямый старикашка чем упорнее старался приставков скрыть от меня свои мысли тем более я настаивал чтобы их выведать когда мы повернули в кусты я попробовал попытать его еще одним способом будь я на вашем месте пристав сказал я то при настоящих обстоятельствах я совершенно стал бы в тупик. «Будь вы на моем месте», — отвечал пристав, — «вы составили бы себе известное мнение, и именно вследствие настоящих обстоятельств совершенно убедились бы в точности и безошибочности наших первоначальных предположений». «До моих мыслей, мистер Беттередж, вам пока мест нет никакого дела», Я привел вас не за тем, чтобы вы подкапывались под меня, как барсук, а за тем, чтобы от вас же получить кое-какие сведения. Конечно, вы могли бы сообщить мне их и в комнате, но двери и уши обладают необъяснимой силой взаимного притяжения, а потому людям моей профессии не мешают почаще пользоваться свежим воздухом. Но была ли какая-нибудь возможность провести этого человека? «Делать нечего. Я уступил». И с величайшим терпением стал ожидать, что будет дальше. «Не стану вникать в побуждение вашей барышни», — продолжил пристав, «хотя не могу не пожалеть о том, что она отказывается содействовать мне и затрудняет таким образом производство следствия. Что ж, мы и без нее постараемся разрешить как-нибудь тайну пятна» от которой даю как слово. Один шаг до открытия вора. Гардеробов я обыскивать не буду. Но зато я намерен порыться в мыслях и поступках ваших слуг, поговорив с ними наедине. Однако, прежде чем приступить к этому разговору, мне необходимо предложить вам еще несколько вопросов. Вы человек наблюдательный, мистер Беттередж. Скажите же мне... Не заметили ли вы каких-нибудь резких странностей в ком-либо из слуг, кроме, естественно, в этом случае переполоха и тревоги, когда оказалось, что алмаз похищен? Не поссорились ли они между собой? Не вспылил ли кто-нибудь из них случайно, или не заболел ли кто-нибудь вначале? Мне тотчас же пришла в голову вчерашняя болезнь Розанны, Но едва хотел я отвечать приставу, как взор его быстро устремился в бок по направлению кустов, а из груди вылетело тихое восклицание. Вот тебе на. Что с вами? спросил я. Да, опять ревматизм в спине, громко отвечал пристав, как бы с намерением возвысив голос для кого-то третьего, невидимого слушателя. Верно, погода скоро переменится. Через несколько шагов мы достигли до угла дома и, круто повернув направо, вошли на террасу, а оттуда по главным ступеням спустились в сад. Тут Приставков остановился на открытом месте со всех сторон доступным зрению. Да, так я опять возвращаюсь к этой молодой женщине Розанне. С такой непривлекательной наружностью, как у нее, вряд ли можно иметь любовника, не так ли? Однако в интересах самой бедняжки я желал бы удостовериться. Не запаслась ли и она вздыхателем по примеру своих подруг? К чему, я вас спрашиваю, клонились все эти вопросы в данных обстоятельствах? Но вместо ответа я только пристально смотрел ему в лицо. «Проходя сейчас мимо кустов», — сказал пристав, — «я заметил в них розанну». Не в то ли время вы ее заметили, сэр, когда сказали «Вот тебе на!» Именно тогда, если тут замешан любовник, то нет ничего удивительного, что она пряталась. Если же любовника нет, то при настоящем положении дел подобное укрывательство становится в высшей степени подозрительным, а я с прискорбием должен буду действовать в силу этих подозрений. Скажите мне ради самого Бога. Что мог я отвечать ему на это? Мне известно было, что кустарниковая дорожка была любимым местом прогулки мистера Франклина, что, вернувшись со станции железной дороги, он должен был непременно пройти через все это домой, и что Пенелопа не раз заставала тут Розанну, цель которой, по словам моей дочери, состояла в том, чтобы обратить на себя как-нибудь внимание мистера Франклина. Если дочь моя была права, Розанна действительно могла поджидать тут мистера Франклина в то время, как заметил ее пристав. Стоя между двух огней, я положительно не знал, на что решиться. Выдать ли вздорное предположение Пенелопы за свою собственную мысль или возбудить подозрение пристава против Розанны и через это подвергнуть ее весьма важным последствиям. Из сострадания к бедной девушке клянусь и честью, и совестью, что из одного только сострадания я предпочел посвятить пристава в ее тайну и рассказал ему, что Розанна имела глупость влюбиться в мистера Франклина Блэка. Приставков никогда не смеялся, но в тех редких случаях, когда что-нибудь казалось ему забавным, Углы рта его слегка искривлялись, но далее этого улыбка не шла. Так случилось и теперь. «Уж не скажете ли вы, что глупо с ее стороны иметь такое некрасивое лицо и быть простою горничной?» – спросил он. «Во всяком случае, любовь ее к джентльмену с наружностью и манерами мистера Франклина Блэка еще не кажется мне наибольшей глупостью в ее образе действий». Тем не менее, я весьма рад, что дело это разъяснилось. На душе стало как-то легче. Да, мистер Беттердж, будьте уверены, что я сохраню вашу тайну. Я по природе снисходителен к человеческим слабостям, хотя должность моя и не всегда позволяет мне прилагать эту добродетель к практике. Вы думаете, что мистер Франклин Блэк и не подозревает о тайной склонности к нему этой девушке? Небось, будь она посмазливее, он тотчас бы догадался. «Нам, некрасивым женщинам, плохо жить на белом свете. Нужно надеяться, что хоть в будущей жизни они получат за это свое вознаграждение. А ведь у вас примиленький садик, а как прекрасно содержится газон». «Ну, посмотрите сами, как выигрывают цветы, когда они окружены зеленью, а не песком. Нет, благодарю вас, я не возьму этой розы. Я не могу равнодушно видеть, когда подламывают их стебли. Это волнует меня столько же, сколько вас самих волнуют дрязги и неурядицы в людской. Ну так как же?» Не подметили ли вы в ваших слугах чего-нибудь особенного, непонятного, когда распространилось известие о пропаже алмаза? До сих пор я был довольно откровенен с приставом Кофом, но вкратчивость, с которой он подъехал ко мне с этим последним вопросом, заставила меня быть поосторожнее. Другими словами, я не чувствовал ни малейшей склонности помогать его розыском, когда... Подобно змее, искусно пробирающейся под травкой, он коварно подполз к моим сотоварищам. Ничего не пришлось мне заметить, отвечал я, знаю только, что все мы потеряли головы, не исключая и меня самого. О! сказал пристав, а неужели вы ничего более не имеете сообщить мне? Решительно ничего, отвечал я и мне казалось, что лицо мое в эту минуту было совершенно ясно и невозмутимо. Унылые глаза пристава кофа пристально смотрели мне в лицо. — Надеюсь, мистер Беттередж, что вы позволите мне пожать вашу руку, — сказал он. — Я чувствую к вам какое-то особенное расположение. — В толк не возьму. Почему выбрал он для заявления своей приязни именно ту самую минуту, когда я его обманывал? Это польстило моему самолюбию, и я не на шутку возгордился тем, что успел-таки, наконец, надуть знаменитого кофа. Мы вернулись домой. Так как пристав просил меня отвести ему особую комнату И затем припровождать туда для совещания с ним По одиночке и по разряду занимаемых ими должностей Всех слуг, живших собственно в доме Я ввел пристава в мою комнату А потом собрал прислугу в прихожей Розанна явилась в числе прочих без малейшего смущения Но в лукавстве и хитрости она не уступала самому приставу А я подозреваю, что прежде чем он успел заметить ее в кустах, она уже подслушала наш разговор о слугах. Как бы то ни было, лицо ее имело такое выражение, словно ей никогда не приводилось даже и слышать о существовании в нашем саду кустарниковой дорожки. По требованию пристава я стал поодиночке посылать к нему слуг. Первое лицо, представшее на судилище, другими словами, в мою комнату, была кухарка. Она оставалась там недолго и возвратилась со следующим замечанием. Приставков, хоть и угрюм, но зато настоящий джентльмен!» За ней последовала горничная Миледи. Она оставалась на допросе подольше, а вышедшая оттуда, проворчала. И Если приставков не верит словам почтенной женщины, то он мог бы по крайности помолчать об этом. Вслед за горничной Мелиди отправилась Пенелопа. Но она скорешенько выбежала оттуда со следующим замечанием. — Как мне жаль пристава Кофа, батюшка! В молодости он верно испытал какую-нибудь сердечную неудачу. После Пенелопы наступил черед старшей служанки. Подобно горничной Мелиде, она оставалась на допросе довольно долго и, вернувшись, отрапортовала следующее. «Я не затем поступала в услужение к нашей госпоже, мистер Беттередж, чтобы какой-нибудь полицейский чиновник смел почти в глаза называть меня Лгуньей». Наконец очередь дошла до Розанны, которая, пробыв у пристава доля всех прочих, вернулась без малейшего замечания. Безмолвная, как могила, и с побледневшими, как полотно, губами. Вслед за Розанной отправился слуга Самуил. Он оставался на допросе не более двух минут, и, вернувшись, заметил только, что стыдно тому человеку, который чистит сапоги пристава кофа. Последняя отправилась Нанси, судомойка. Побыв там минуты две, она вышла к нам со следующим заявлением. Приставков не бессердечный человек, мистер Беттередж. он не отпускает шуточек над бедную работящую девушкой. Войдя к мистеру Кофу по окончании допроса, чтобы узнать, не будет ли каких дальнейших распоряжений. Я застал пристава за его любимым занятием. Он смотрел в окно и насвистывал себе под нос последнюю летнюю розу. Не сделали ли каких открытий, сэр? — спросил я. — Если Розанна попросится со двора, — отвечал пристав, — то отпустите ее, бедняжку. Только не забудьте тогда предупредить меня, что она уходит. И зачем я говорил ему о ее чувствах к мистеру Франклину? Очевидно было, что несчастная девушка не избежала подозрений пристава, вопреки всем усилиям моим отвратить от нее эту беду. «Надеюсь, вы не подозреваете Розанну в пропаже алмаза?» — отважился я спросить у него. Углы меланхолического рта снова искривились, и пристав посмотрел на меня так же пристально, как и в саду. «Позвольте мне лучше помолчать об этом, мистер Беттередж», — отвечал он, — «а то, пожалуй, вы и во второй раз потеряете голову». «Тут меня взяло сомнение». Уж действительно ли удалось мне надуть знаменитого кофа? Я положительно обрадовался, когда кухарка прервала наш разговор, постучавшись в дверь и объявив, что Розанна просится со двора. Причины по обыкновению были те же – дурнота и желание подышать свежим воздухом. По данному приставам знаку я отвечал, что Розанна может идти. «Где у вас задний выход для слуг?» — спросил он, когда посланное удалилось. Я указал ему. «Заприте дверь вашей комнаты», — сказал пристав, «а если меня будут спрашивать, скажите, что я заперся, чтобы поразмыслить о следствии». Углы рта его опять искривились, и с этими словами он исчез. Будучи оставлен один при таких странных обстоятельствах, Я почувствовал все пожирающее любопытство и со своей стороны пустился на розыски. Ново было, что Приставков заподозрил Розанну во время допроса слуг в моей комнате. Единственные женщины, остававшиеся с ним доли других, за исключением самой Розанны, были горничная меледи и наша старшая служанка, которые не взлюбили бедную девушку с первого дня ее поступления в наш дом. Сообразив все это, я как будто случайно заглянул в людскую, увидал обеих женщин за чайным столом и немедленно к ним присоединился. Заметьте, что капля чаю для женского язычка то же, что капля масла для угасающей лампы. Надежды мои на содействие чайника не обманули меня, Он послужил мне как верный союзник, и менее нежели через полчаса я узнал столько же, сколько сам приставков. Оказалось, что ни горничная Мелиди, ни старшая служанка не поверили болезни Розанны, случившейся в четверг. В тот день обе чертовки, извините меня за выражение, но каким другим именем охарактеризовать двух злых женщин? Частенько заглядывали наверх, пробовали отворить дверь Розанны, но нашли ее запертою. Стучались, но не получили ответа. Прислушивались, но не слыхали в ее комнате ни малейшего шороха. Вечером, когда Розанна сошла к чаю, и Миледи снова отослала ее в постель, две упомянутые чертовки еще раз стучались в ее комнату, но опять нашли ее запертую. Они пытались было заглянуть в замочную скважину, но она была заткнута изнутри. В полночь увидали они из-под двери свет, а в четыре часа утра услыхали треск огня. Огонь в комнате служанки в июне месяце! Все это донесено было приставу Кофу который в благодарность за их усердие скорчил кислую физиономию и дал им ясно почувствовать, что показания их не внушают ему ни малейшего доверия. Отсюда неблагоприятные отзывы о нем женщин по выходе их с допроса. Отсюда и та готовность, если не считать влияние чайника, с которую они принялись злословить пристава за его будто бы невежливое с ним обращение. Зная уловки великого кофа и убедившись в его намерении тайно выследить Розанну, я понял, что он нашел нужным скрыть от доносчиц, какую существенную пользу принесли они ему своими открытиями. Это были такого рода женщины, которые, раз смекнув, что им поверили, не преминули бы прихвастнуть своим значением и, конечно заставили бы Розанну стать еще осторожнее в своих поступках. Был великолепный летний вечер. Сокрушаясь о судьбе этой несчастной девушки и крайне встревоженной общим положением наших дел, я вышел погулять немного и, конечно, направился в кусты. Там я встретил мистера Франклина, ходившего по своей любимой дорожке. Он уже давно вернулся со станции и все время просидел у Милледи. Своим рассказом о непостижимом сопротивлении мисс Рахили допустить осмотр своего гардероба, госпожа моя, привела его в такое уныние, что он, видимо, уклонялся даже со мной от разговора об этом предмете. В первый раз с тех пор, как я знал мистера Франклина, пришлось мне подметить на его лице фамильные складки, характеризовавшие всех членов этой благородной семьи. «Ну, Беттередж», — сказал он. «Как вам нравится эта таинственная, полная подозрений атмосфера, в которой мы живем все это время? Помните ли вы то утро, когда я впервые приехал сюда с лунным камнем? Боже мой, и для чего мы тогда же не бросили его в пески?» После этого приступа мистер Франклин замолчал, желая пересилить свое волнение. Минуты две мы шли рядом, не говоря ни слова. Наконец он спросил меня, что сталось с приставом. Мистера Франклина нельзя было удовлетворить ответом, будто пристав сидит в моей комнате, обдумывая следствие. А потому я без всякой утайки передал ему о случившемся, в особенности налегая на доносы двух горничных относительно Розанны. Со свойственную ему сообразительностью... Мистер Франклин понял в мгновение ока, на кого должны были устремиться подозрения пристава. «Не говорили ли вы мне сегодня утром, — спросил он, — что один из городских лавочников встретил вчера Розанну, пробиравшуюся через болото во Фризингаль, между тем, как все считали ее больною и даже в постели? Точно так, сэр. Если горничная тетушки и старшая служанка не солгали... Стало быть, лавочник не мог ошибиться. Девушка прикинулась больною, чтобы обмануть нас. Ей просто нужно было тайком отлучаться в город для какой-нибудь преступной цели. Я убежден, что платье, испачканное краской, принадлежало ей, а огонь, трещавший в ее комнате в четыре часа утра, зажжен был с намерением истребить это платье. Алмаз похищен разанный, в этом нет более сомнения. А я тотчас же иду к тетушке, чтобы объявить ей об этом обстоятельстве. — Нет уж, пожалуйста, повремените немного, сэр, — раздался позади нас меланхолический голос. Мы оба обернулись и очутились лицом к лицу с приставом кофом. — Ну, почему хотите вы, чтобы я медлил? — спросил мистер Франклин потому что слова ваши, миледи тотчас же передаст мисс Верендер», — отвечал пристав. «Прекрасно, но что же может выйти из этого?» — спросил мистер Франклин, внезапно разгорячаясь, как будто пристав смертельно оскорбил его. «А как вы думаете, сэр?» — спокойно возразил пристав Ков. «Благоразумно ли с вашей стороны делать мне подобные вопросы да еще в такое время?» Наступила пауза. Мистер Франклин близко подошел к приставу, и оба пристально посмотрели друг другу в лицо. Мистер Франклин заговорил первый, но уже целым тоном ниже. — Вам, вероятно, известно, мистер Кофф, — сказал он, — что почва, по которой вы теперь ступаете, требует с вашей стороны величайшей осторожности и деликатности. «Не в первый, а, может быть, в сотый раз приходится мне иметь дело с подобною почвой, сэр», отвечал пристав со своей обычной невозмутимостью. «Итак, я должен понять из этого, что вы запрещаете мне рассказывать тетушке обо всем случившемся». «Я прошу вас понять только одно, сэр, что если вы без моего разрешения расскажете об этом леди Верендер или кому бы то ни было, то я откажусь от следствия. После такого решительного ответа мистеру Франклину ничего более не оставалось делать, как подчиниться. Он с сердцем отвернулся от нас и ушел. Стоя поодаль и с трепетом прислушиваясь к их разговору, я решительно недоумевал. Кого следовало мне подозревать теперь и на чем остановить свои догадки? Впрочем... Несмотря на сильное смущение, я уразумел две вещи. Во-первых, что поводом к крупному разговору между приставом и мистером Франклином была по непостижимой для меня причине сама мисс Рахиль. Во-вторых, что оба собеседника вполне поняли друг друга без всяких околичностей и предварительных объяснений. «А вы-таки поглупили в мое отсутствие, мистер Беттередж, пустившись на розыски без моего ведома», — сказал пристав. «Пожалуйста, будьте впредь полюбизнее. И не забывайте приглашать меня с собой, когда вам вздумается кое-что поразведать». Он взял меня под руку и, повернув назад, пошел опять в том же направлении, откуда только что вернулся. «Положим, что упрек его был действительно мною заслужен», Но из этого еще не следовало, чтобы я стал ловить вместе с ним Розанну. Я не рассуждал в то время, воровка она была или нет. Законно ли было мое сочувствие к ней или преступно? Я просто жалел ее. Вот и все. «Чего вы хотите от меня?» — спросил я, останавливаясь и освобождая свою руку из руки пристава. «Небольших топографических указаний», — отвечал он. «Я не имел причины не дать ему маленького урока в местной географии». «Нет ли в этом направлении дорожки от взморья к дому?» — спросил пристав, указывая на сосновую аллею, ведшую к пескам. «Да», — отвечал я, — «тут есть дорожка. Ну так проведите меня к ней». Летние сумерки начинали уже сгущаться, когда мы с приставом Кофом отправились на пески.